Глава 5. «На сопках Маньчжурии». Квантун. Май-июнь 1904 года. «Да, господа, Куропаткин и вправду произвел на меня странное, не побоюсь даже сказать неприятное впечатление», – изрек после некоторой паузы Михаил. «С одной стороны, конечно, ни в знаниях, ни в профессионализме ему отказать нельзя». Но все эти охи, вздохи и логические построения менторским тоном на тему предопределенности Порт-Артурской крепости как точки отвлечения части японских сил от главного театра... Честно говоря, Василий Александрович, если бы не тот ваш знак, я мог бы и не сдержаться, ей-богу. Вы как в воду глядели. Хорошо хоть Штакельбергу он приказ выступить дал. С другой стороны, куда бы он делся против прямого приказа Алексеева? Ведь его подчиненность наместнику, как главнокомандующему на театре, государем еще 15 -го числа подтверждена окончательно, но без указа. Жаль только, что сам Евгений Иванович выехал во Владивосток. Но раз он решил лично с Всеволодом Федоровичем и прочим тамошним начальством вопросы судостроения и судоремонта обсудить, значит поводы для беспокойства есть. Тем более, что еще и новая начинка для снарядов тоже очень серьезна. С грехом пополам отбились. Да и то сказать, если бы не телеграмма брата, хотел ведь все равно тормознуть нас. Каков же красавец этот Куропаткин, меня задержать. Михаил Александрович, а что вы собственно ждали? Вы ему в Порт-Артуре, одна лишняя головная боль и помеха. А случись что с вами так вообще? Тем более, что вся наша, как он выразился, сомнительная бронезатея им воспринята без энтузиазма. «Верно ведь, — сказал старик Драгомиров, — Куропаткина главнокомандующим, а с Кобелевым при нем кто? У него же на лице написано «Мой план войны гениальнее, чем у Кутузова, и не вашего великого ума дело, а уж тем более какого-то недоразвитого морского». Сидевший напротив великого князя и балка Ковторан Крусин, улыбнувшись одними уголками губ, с грустью в голосе проговорил. «Да уж, Василий Александрович, верно подмечено». Вас этот великий полководец даже в упор через лупу не различил бы. Как практически и меня грешного. Сдается, что весь труд по копированию для Куропаткина и его штаба, моего доклада о состоянии японской военной экономики и прочем, так напрасная трата чернил. Все, что выведали и узнали в Японии я и мои друзья, некоторые с риском для жизни, кстати, все это пустяки в сравнении с его пониманием противника которая сложилась во время посещения нашим министром Японии по приглашению Аямы. Слава богу, что ни Макаров, ни Алексеев так не считают. Что ж до планов Куропаткинского штаба, тут все совершенно понятно. Отступать можем хоть до Урала. Москвы-то за спиной нет. Будем сокращать свои коммуникации, а японцы растягивать. Будем изматывать их в оборонительных боях, а если еще и Артур в осаду возьмут и под ним завязнут подольше, вообще прекрасно. Скопим сил потихоньку, чтобы вдвое-втрое побольше солдатиков, а потом и прихлопнем епошек, не раздумывая о тактике, экономике и прочей ерунде. Мне на это Харкевич на полном серьезе намекнул, а Кузнецов, начальник оперативного отдела, подтвердил. Мы с ним знакомы хорошо, еще задолго до того, как меня морским агентом в Токио определили, так что сомневаться в наших армейских стратегиях не приходится. Зато как правильно все рассчитано! «Идеально, по-штабному, только абсолютно не учитывает ни международной обстановки, ни финансовых последствий затягивания войны, ни общественных настроений в стране, находящейся на пороге бунта», – пробурчал Балк. «Ну уж, насчет бунта это вы передергиваете, конечно», – вскинулся великий князь. «Да нет, не передергиваю, к сожалению, ваше императорское высочество. Все как поближе к низам нахожусь, с какой стороны не посмотреть». — Простите ради Христа, что перебиваю? — неожиданно подал голос с дальнего конца стола отец Михаил. — Но боюсь я, господа, что Василий Александрович истинную правду глаголит. Святую истинную правду. Неспокоен народ то. Меня в этом многое уверило. Пока в Санкт-Петербург обратно добирался, было с кем поговорить по пути. И ведь не только же о победе над ворогом желали и напутствовали. Заступничество наш люд простой ищет, от несправедливости властных. Земля пашет, совсем туго живет. Семьи растут, от наделов, так скоро один пшик останется. А ну-ка, снова не урожай, куда, где-то кто? Ведь голод же опять будет. Вот и думают мужички, как помещиков с земли сгонять. Не дай, Господи, полыхнет, так ведь никак в прошлые два года пойдет. Тогда ведь только хлеба брали, а в ответ додумались стрелять. Теперь уже жечь будут. Нельзя было губернаторам и земским в усадьбы-то войска ставить. Нельзя было. Работник фабричный тоже страдает от штрафов и самовластностей заводчиков разных. Ведь ежели государь на казенных верфях и заводах восьмичасовой день трудовой установил, то оно, конечно, справедливым было бы и на заводах частных сделать. Лют работный ждет. Только господа-то толстосумы наши примеру всему человеколюбивому следовать совсем не спешат, как и сверхурочных справедливо оплачивать. Им стало быть царев пример и царево слово вовсе и не указ. Инспектора фабричные сплошь да рядом безобразие сии покрывают, и, видно, не бесплатно тоже, и молчать о всем и не должно, в нашем кругу и подавно. Отец Михаил обвел глазами разом притихших офицеров, после чего задумчиво продолжил. «Поговаривают народе, что наши богачи сами специально народ мутят, да карбонариям и анархистам разным денег под дают, чтобы руками народными республиканство себе добыть. Парламент, значит, чтоб совсем без царя в голове. А там, сколько приплатишь, то выборные тебе такой указ и отпишут. Искушение от нечистого». Слаб человек. Не зря поди в газетах-то смешки да филетоны разные печатают про эти французские штучки. Бесовство оно бесовство и есть. А тут опять же напасть. Война. И где они теперь, союзнички наши республиканские? Вот и проверились. Друга в беде познаешь. Я так, господа офицеры, разумею. Чем дольше война сия протянется, да еще, не дай бог, разобьют нас. Отступать начнем, как наши генералы хотят. Раненых коллег до да увечных в Россию отправлять. Всякое тогда может статься. Даже и загадывать не хочется. Спасибо, отец Михаил, за правдивое слово. Только вот до Пугачевщины новой нам сейчас... Великий князь хотел еще что-то добавить, но почему-то промолчал, задумчиво глядя на проплывавшие в абрисе пулеметные бойницы броневого борта, покрытые отцветающим гауляном лощины и холмы. В кают-компании бронепоезда «Илья Муромец» воцарилось невеселое молчание, перемежаемое мерным постукиванием колес на стыках до да поскрипыванием букс и осей, поддавящий на них многотонной стальной тяжестью. Бронедивизион «Варяг» императорского российского флота, ведущий за собой три состава с войсками и грузами для «Артура», Уже с как миновал Ляоян, но неприятное ощущение от встречи с командующим маньчжурской армии не отпускало. Да тут еще батюшка мирских проблем всем накатил. «Ладно, господа, хватит печалиться», — вдруг улыбнулся, обведя взглядом попритихших спутников Василий Балк. «Бог не выдаст, свинья не съест. А если что, генералы у нас найдутся и на место командующего. Гиппенберг уже в Мукдене, даже ездить далеко не надо». «Иначе та бы при нем взять хоть Сухомлинова, тот был бы еще тандем. А флуга при них генерал-квартирмейстером. Все мы по уму и по чину. И заметьте, никакого кумовства». При этих словах Балк многозначительно посмотрел прямо в глаза великому князю и жизнерадостно продолжил. «Я так скажу, не повязали нас куропаткинские нукеры и то слава богу. Утекли мы артистически. Плохо пока только одно». Нет достоверных разведданных о том, где нам встреча с японцами предстоит. Как пройдем до Шицао, пустим подальше вперед разъезды, благо казачков у нас теперь поприбавилось, а за ними Добрыню. Кстати, Ваше Высочество, Вы бы хоть посвятили нас о тех двух офицерах и 34 казаках, что мы взяли на Добрыню к нашим бурам и во второй эшелон к Владивостокцам? Ведь и парой слов перекинуться с ними не успели, как тронулись. А теперь весь комсостав в недоумении... Василий Александрович, какое еще недоумение? То, что с отрядом казаков-охотников из трех сотен сибиряков и забайкальцев у нас ничего не получилось пока, это вы уже поняли. Но это временно. Куропаткин с Харкевичем сослались на то, что, согласно императорской телеграмме, ими командовать должен граф фон Келлер, а Федор Артурович пока в Лаоян не прибыл. Поэтому никто в штабе армии не пошевелился этим заниматься. Но кое-какая информация утекла, как водится. И вся та ругань, которую вы, господа, слышали, была на двух офицеров и их людей, которые примчались в Лауян, чтобы к нам в отряд охотников поступить. Причем их строевое начальство с этим вполне согласилось. Так сначала Харкевич допытывался, как они узнали и через кого. Потом не хотел отпускать их до прибытия Келлера. Тут уж мне пришлось лично командующего дернуть. Нет, хороший человек, Владимир Иванович, я не спорю, но с Куропаткиным ему тяжело. Вот и дует на воду. Короче, я их всех под свое слово забрал. Обоих офицеров я знаю прекрасно. Они прибыли на войну добровольцами. Гвардейцы. Один кирасир из матушкиного полка, второй из лейб-гвардии конного. Первый фон Эксе Владимир Федорович. Вы, господа, о нем слышали, я не сомневаюсь. Меня он в манеже трижды обставлял. Да и стрелок и фехтовальщик от бога. Брат ему даже винчестер как приз вручил. Он и здесь с ним не расстается. Так что ясен ваш интерес, Василий Александрович. Но еще будет время, пообщайтесь, не волнуйтесь. А второй – наследник французского трона, среди разных прочих, конечно. Да не смейтесь вы, собственные персоны – принц Мюрат, Наполеон Ахиллович. Он в русской службе с 99 -го года. Но это все так, как вы говорите, лирическое отступление. Главное, что он тоже человек вполне обстреленный в китайском походе весьма деятельно поучаствовал, а на коне и в рубке, не знаю, уступит ли Владимиру Федоровичу. Что же вы их к нам-то на Илью сразу не пригласили, Михаил Александрович? Пусть отдохнут. Почти двое суток на ногах да в седлах да Лаояна и сами попросили сначала присмотреть, как их люди разместятся на новом месте. А кроме того, фон Экса, на коротке знаком с Максимовым и Крафтом, Вот наши буры их обоих к себе и затащили. Я возражать не стал, предупредил только Евгения Яковлевича и Георгия Владимировича, что скоро возможно будет дело, и на бутылке запрет. Понятно. Ну тогда пусть пока отдыхает наше пополнение. Не ровен час уже вечером и вправду может быть весело. Кстати, господа, вот вам и очередной штрих к прозрачности Куропаткинского штаба. То, что люди в охотники идут, это здорово. То, что двое суток марша, чтобы поспеть к нашему приходу, выше всяких похвал. Но вот то, что они знали, когда Бепо и наследник престола прибудут Лао Ян... Короче, делаем выводы и думаем, кто еще и где нас может по пути поджидать. Через час нужно будет Шульженко и его Поповичам приказать первую готовность. Надеюсь, Рельсы шпал, что у них на передней платформе Александру Николаевичу хватит в случае чего. Кулибина-то мы в Лауяне так позади добры не оставили, от Куропаткина драпая. Переставлять в Хайчене времени нет. Надо его засветло проскочить. Насыпь японцы рвать вряд ли будут, себе поберегут. А вот путь в нескольких местах разобрать – это легко. Отправлять разъезды надо до сумерек, и Курта Карловича пораньше разбудить, за часок до его вахты. Потемну со своим охранением пойдем, и скорость держать придется только верст 10 в час. «Если без чего серьезного, то к рассвету в верстах в двадцати от Вафангоу будем, а оттуда только полный вперед». «Да, кстати, Александр Иванович, я ведь еще до Мугдена закончил чтение вашего доклада. Спасибо за доверие». Внезапно сменил тему разговора Балк. «Гриф грифом, Василий Александрович, но от Михаила Александровича и людей, которым он доверяет, у меня тайн нет». Тогда, если не возражаете, я задам вам несколько вопросов, касаемо японских баз и их фортификации в метрополии, а также по орудиям их артиллерии и береговой обороны. Давайте. Только достану карты из схемы, хорошо? Да и в самом деле. Что мы, право, все за лаоянский прием переживаем? Я вот до сих пор под впечатлением, как удачно попал на вас в Харбине, Не знаю, кого и благодарить. А взяли бы перед носом японца перешеек, через Энкоу или так добирался бы? Но с вашим подходом у них этого не должно получиться. Если даст бог, успеем к Талиенвану до того, как генерал Оку перешейк возьмет. Завтра увидим, что там и как. Тут наперед не загадаешь, а на ФОКу у меня надежды мало. Балк скептически поморщился. Навскидку расклад у нас простой. Впереди пара дивизий японцев, как минимум. А свежих или уже потрепанных у дзинжоу это вопрос. Но так как казаки Штакельберга дальше станции Пуландянь с нами не пойдут, в любом случае условия для проверки боем нашей бронезатеи близки к идеальным. Что значит кого благодарить, что мы все встретились, сын мой? Ее, заступницу!» Отвечая Русину, обвел взглядом собравшихся отец Михаил. «Она же меня в Хорбин, как и вас, привела, в аккурат к перрону, когда воряжцы подходили». «Али не согласны, Александр Иванович?» А значит, под ее покровом все идем. На брань богоугодную, на дело правое. Простите, честные отчи, да, не подумал я что-то, каюсь, перекрестился Русин и озабоченно добавил, обернувшись к балку. Кстати, Василий Александрович, а почему вы считаете, что сибиряки-казаки не пойдут с нами на перешеек? Об этом меня полковник Данилов, на штаба Сибирской казачьей дивизии, и войсковые старшины Старков и Ефтин предупредили. Вместо «балка» ответил Русину Михаил. Георгий Алексеевич лично присутствовал утром в штабе, когда Куропаткин с Сахаровым отдавали приказ Георгию Карловичу и его офицерам. Они ждут главного удара генерала Оку не на неприступную, как выразился командующий дзинджоузскую позицию, а на станцию афандянь дабы оседлать там дорогу, выставить от Артура заслон и повернуть к Инкоу и Лауяну, войдя в соприкосновение с Куроки. Поэтому Штакельбергу приказано всеми силами первого корпуса эту станцию оборонять по возможности, не выпуская японцев на равнину. Всеми силами? То есть и мы тоже можем быть им там остановлены? Нет, Александр Иванович, генерала Штакельберга я успел предупредить, когда он с адъютантами подъезжал к нашему поспешному отходу. Он, пожалуй, и хотел бы иметь нас при себе, но, увы, не получится. Так что даже если нас догонят в пути персональный приказ Куропаткина, чего я ожидаю, кстати, и я ему не подчинюсь. И Георгий Карлович нам препятствовать не будет. А теперь, господа, не обессудьте. Вы тут потолкуете о своем, о флотском пока, а мы с отцом Михаилом пойдем на боевую площадку артиллерийского вагона. Подышим немного, если позволите. Грустно промолвил великий князь, находящийся под впечатлением как от признаков народного брожения, усмотренных их духовным пастырем, так и отлично увиденного и услышанного в Лауяне. Пойдемте, батюшка, и, если можно, позвольте еще разок помолиться с вами Пресвятой Богородице у нашей иконы. Тяжко мне что-то сегодня. Когда притвор металлической двери лязгнул за драйками за спиной Михаила, пригнувшись протиснувшегося в его проем вслед за священником, Балк, подмигнув Русину, спокойно и с расстановкой проговорил. Тяжко. Перед первым в жизни боем всегда нелегко. Всем. А я вот думаю, любезный Василий Александрович, Что о другом бое задумался наш государь-наследник? Не о том, что завтра всем нам здесь на Квантуне предстоит, а совсем о другом. Вам так не показалось? Капитан японской императорской армии Кабаяси Нобутаки сидел и смотрел на карту уже в течение получаса. Со стороны солдатам казалось, что их командир прорабатывает маршрут марша, который должен был начаться через час. Но на самом деле капитан просто смотрел в никуда. Не подобает воину проявлять слабость и заваливаться прямо на землю, как сделали его подчиненные. Но и он сам отчаянно нуждался в передышке. Кабаяси наконец-то мог позволить себе расслабиться, впервые за последние три недели. В голове был абсолютный вакуум, который бывает только сразу после окончания тяжелой работы и заполняется с началом новой. Мощная оборонительная позиция русской армии на высотах к западу от Джинджоу, расположенная как раз в самом узком месте перешейка, была наконец-то взята, и у молодого самурая появился шанс пережить и этот день, хотя еще с час назад он был уверен в обратном. Утром на его глазах шрапнелью была выкошена колонна воинов Ямата, которую ввели в атаку представители знатных самурайских родов Японии. Они проявили недовольство черепашьими темпами ведения войны, и император посоветовал им отправиться в Маньчжурию, дабы личным примером на поле боя, а не в газетных статьях, показать, как воюют самураи. Их залитые кровью обломки фамильных доспехов остались где-то там, на перепаханной взрывами и пулями земле перед русскими укреплениями. Из всей штурмовой колонны, попавшей под огонь русской полевой батареи, их новых трехдюймовых пушек, Выжило не более 15% личного состава, и в следующую атаку их повел уже сам Кабаяси. Попытки сбить русских с позиции сходу провалились. Еще утром он командовал полностью укомплектованным вторым батальоном второго полка 1-й пехотной дивизии, старейшего и самого заслуженного подразделения императорской армии. Ко второй атаке под его началом был уже весь полк, но, увы, число его подчиненных существенно не увеличилось. Командир полка был изранен шрапнелью, командир первого батальона срезан пулеметной очередью. Хотя добрая половина русских батарей, имевших на вооружении неповоротливые старые пушки с поршневыми затворами, была подавлена японскими орудиями, стрелявших бомбами с закрытых позиций и огнем канонерок с моря, второй штурм тоже сорвался. Под плотным пулеметным и ружейным огнем японская пехота остановилась. Русские ударили в штыки. И пришлось все опять начинать сначала. Попытка обойти их левый фланг по берегу провалилась не менее кроваво. Врагу хватило трех замаскированных пулеметов, чтобы начисто выкосить две ротных колонны, шедших в наступление по колено в воде. Теперь тела японских солдат колыхались на волнах, устилая полосу прибоя метров на 200. На требование об усиленном артиллерийском обстреле люнетов, из которых велся плотный огонь, пришел обескураживающий ответ. Стрелять нечем. На орудии осталось по 2-5 снарядов на случай отражения контратаки. Выручил флот. Четыре канонерки и миноносцы смогли таки заткнуть русские пулеметы. Но на противоположном фланге, где атаковал полк Кабаяси, у моряков поначалу не заладилось. Первая попытка трех японских канонерских лодок подойти вплотную к берегу и перепахать укрепления врага окончились неудачей. Более крупная, да еще и вооруженная парой 9-дюймовок, русская конлодка Маньчжур устроила своим визави кровавую баню. Японцы практически не строили специальных мелкосидящих судов для прибрежной зоны, предпочитая обходиться китайскими трофеями и устаревшими кораблями. Все деньги, выделяемые на флот, шли на строительство эскадренных морских кораблей. В итоге Кабаяси имел удовольствие в течение получаса наблюдать за избиением японского прибрежного флота. Его кульминация, взрыв 9-дюймового снаряда, после которого от маленькой деревянной канонерки Иваки остались только щепки на воде, вызвал неприятную ассоциацию с событиями ночи высадки 8 дней назад, 21 апреля. Он невольно вспомнил свой личный опыт участия в морском бою и даже поморщился что для самурая равноценны истерики. Тогда, среди ночи, транспорт, с которого его полки еще не успел начать высадку, был пронизан снарядами, а соседний подорван миной. Одно дело воевать на суше, где можно стрелять в ответ, прижаться к земле, отступить в конце концов. Но куда деваться в море с парохода, который медленно заваливается на борт? Что делать пассажиру в морском бою? Паниковать и путаться под ногами команды, или просто медитировать и наслаждаться зрелищем. Хотя, какое тут наслаждение? Скорее, полное непонимание. Взять хотя бы тот самый взрыв, осветивший половину неба, и в честь которого все на палубе дружно проорали бонзай, уверенные, что где-то там, в темноте, императорский флот разделался с очередным русским крейсером. Увы. На следующий день в штабе дивизии их обрадовали. Почти что треть всех снарядов, предназначенных для поддержки высадки, погибла вместе с перевозившим их транспортом. Дело пошло на лад, когда подошедшие на предельную дистанцию прицельного огня крейсера Соединенного флота отогнали, наконец, настырную русскую конлодку, причинившую к этому моменту кучу неприятностей японским войскам на берегу. Уцелевшие японские канонерки Немедленно вернулись, обработали вражеские окопы и укрепления, и времени на воспоминания у Кабаяси не осталось. Третья за день атака, в которую он повел сводный отряд, собранный из остатков трех полков дивизии, увенчалась наконец успехом. Русские, потеряв три люнета и часть траншей на своем правом фланге, взорвали склады боеприпасов, попортили орудия, сняв с них замки, подпалили вещевые магазины и начали общее отступление. Японцам теперь предстояло озаботиться закреплением на позиции и преследованием, а у Кабояси, возможно, появился шанс дожить до начала штурма укреплений самой крепости Порт-Артур. Поскольку разведка доложила, что ближайшие русские части, угрожающие ударом с тыла, способны подойти сюда от Лаояна не ранее, чем через несколько суток, а к этому моменту их уже будет кому встретить. На формирование походных колонн, боевого охранения и необходимый отдых после боя ушло порядка двух часов. Придевшие полки 3-й дивизии приводили себя в порядок после жестоких потерь на берегу, но успех необходимо было развить. И честь начать преследование отступающего противника первыми вновь была оказана солдатам и офицерам 1-й дивизии. Но не успел еще Кабояси отдать приказ выступать, как из-за цепи высот, за которыми расположилась японская артиллерия, послышалась яростная орудийная стрельба. Конечно, на лед по русским окопам снарядов не нашлось, на поддержку лобовой атаки пехоты тоже. А сейчас куда они полят, эти чертовы артиллеристы? Может быть, какой-нибудь идиот в больших голунах учинил салют в честь победы? С едва сдерживаемым раздражением он ожидал посыльного с разъяснением, что все это представление значит, ибо разрывов снарядов он не наблюдал. Но возвращения молодого курсанта-добровольца, исполняющего роль делегата связи, он так и не дождался. Вместо него из-за холмов показался железнодорожный состав. Кабояси от удивления открыл было рот что для прекрасно владеющего собой японца, офицера и потомственного воина было совершенно нехарактерно. Но его оплошности никто не заметил. На приближающийся поезд обалдело глазели все. Нет, капитан понимал, что все по-настоящему боеспособные части сейчас, после нескольких атак русских позиций, лежа отдыхали, изображая подготовку к маршруту. Он и правда не ожидал многого от того полка 4-й дивизии и двух эскадронов кавалерии, что были направлены три дня назад на северо-восток, дабы оседлать железную дорогу у развилки на Инкоу. А остальные тыловые части вообще, по мнению капитана, доброго слова не стоили. Но пропустить паровоз с составом до линии русских укреплений сквозь целый полк, сквозь все тыловые части, сквозь позиции артиллерии в конце концов, что могло помешать остановить его стрельбой из орудий, хотя бы и прямой наводкой. Но, пожалуй, это уже и не так важно. Пропустили? Тем лучше для него и его славной дивизии. Теперь весь груз на законном основании достанется им. Криком, выведя подчиненных из ступора, капитан отдал приказ выдвигаться бегом к насыпи и, если паровоз не остановится добровольно, открыть огонь по рубке и, при необходимости, по котлу. Сам он тоже не удержался и в первых рядах побежал в сторону подходящего поезда. По мере приближения состав все больше и больше казался Кабаясе каким-то неправильным. Почему одна платформа и два вагона поставлены впереди паровоза? Что это за дым идет из хвоста поезда? Пожар от попавшего японского снаряда или второй паровоз? А если второй паровоз, то зачем? Состав не такой уж и длинный. И что же это за груз, который русские настолько упорно пытаются провести в Порт-Артур? И почему за первым поездом дым из-за холмов поднимается к небу еще гуще, как будто там еще пара составов тянется? Вопросов становилось все больше, и их масса превысила критическую, когда за первым поездом из ложбины действительно показался второй. Отдать хоть какой-то приказ или даже просто придумать, что именно скомандовать, Кабоясин не успел. Головной эшелон полыхнул огнем, подобно сказочному дракону. Побегущие к нему японской пехоте с бортов бронепоезда хлестали длинными очередями по пять пулеметов. С обеих артплощадок торопливо рявкали по четыре маленьких, но вредных пушки Барановского. И хоть и редко, скорострельность немногим выше выстрела в минуту из-за картузного заряжания, но солидно рыкали две башенных 87-мм пушки. Они уже абсолютно устарели для флота, их с радостью отдали с флотских складов, но на суше мощные шрапнельные и сегментные снаряды весом 6 килограммов, которых во Владивостоке нашлось превеликое множество, были еще весьма актуальны.